4. Динки бежал стаи своих однолеток и весело верещал своей сестре. Динки-динки, а в тебя влюбился Кинки. Он врёт, он врёт. Смеялся Кинки, прыгая рядом с Динки. Динки тоже что-то кричала в ответ. Но в общем гаме бегущей стаи Винки ничего не мог расслышать. Скоро все вылетели на полянку для игр и расселись вокруг неё на ветках. Многие недвумённо уставились на деревянный домик. Раньше его тут не было, не было, не было! Загомонели все. Это моя земля вырастила, закричал Винки. Нет, нет, нет! заголосили другие. Матьемля не может вырастить деревянный домик за один день. Вчера его не было. А вот может, крикнула Винки и спрыгнула на полянку. Не смей, Винки, я всё нашей маме расскажу. Но Винки, не обращая внимания на крик сестры, поскакал к деревянному домику. Около 400 пар глаз уставились на винки. Кто-то отговаривал его и кричал, что на незнакомые домики нельзя лазить. Кто-то кричал, что всё расскажет старейшинам и его маме. А кто-то и подбадривал. Винки запрыгнул на нижнюю ветку и в наступившей тишине крикнул: "Ой, какой холодный домик!" Только не вздумай есть орехи. Они могут быть опасны, заверщала с деревянной площади Дин. Винки стал прыгать с ветки на ветку и подниматься всё выше и выше. Лапки ему обжигал ледяной холод, исходящий от коры, и незнакомый запах пружил голову. И тут что-то щелкнуло. Винки забарахтался, пытаясь освободиться. Но лишь сильнее увязал в непонятной паутине. Помогите! Помогите! Динки, помоги! В исплоде захнул он. Одна летки сорвались с мест и начали кружить вокруг полянки под деревянным домиком. Надо позвать помощь, надо к старейшинам. Раздавались крики. Винки горько заплакала, уткнув мордочку в передние лапки и всё приговаривала: "Винки, немедленно слезь, а то я всё расскажу маме". Русалка проснулась и рывком села, отбросив одеяло. В горле стоял предательский ком слёз от жалости к Винке. "Ой, Наталья, ты уже проснулась?" А я тебя уже хотела ити будить. Доброе утро, Жанна. Русалка отвернулась к стене, чтобы Жанна не увидела выступившие слёзы. И не спеша начала одеваться. Через полчаса она уже сидела за столом и пила кофе. "О чём вы так задумались, Наталья?" Она вздрогнула и взглянула на Жанну. Жан рассмеялся. А вот скажите, Натальи, что обозначает мой сон? Я видел лягушек, вы знаете, очень обычных лягушек, которые живут в России, и именно на том болоте, на котором мы были вчера. Вы не представляете, они сначала танцевали на огромной кувшинке что-то на подобии рок-н-ролла, а потом пошли бить водяных жуков. И что по-вашему, Наталья, обозначает мой сон? Фу, скрикнула Жанна. Я с детства не люблю лягушек. Они такие холодные. Просто бр. И она аж вся передёрнулась от воспоминаний. И что же на самом деле этот сон значит? Артём Данилович с гаденькой ухмылкой уставился на русалку. Извините, я вас перебью. Засопел Жан. Вы, Жанна, не правы касаемо лягушек. Это, к вашему сведению, превосходные существа. Вот вчера Гарри рассказывал о биоценозе. А вы даже представить себе не можете, какую они роль играют в природе. Гарри утвердительно закивал головой. Да-да, дорогой Жан, расскажите нам о лягушках. Жан на несколько секунд задумался и начал. Вот, например, одна, две, 10 лягушек практическиго значения и не имеют. Но вообще лягушки очень важное звено в цепи природных связей. Обычная остромордая лягушка неприметное существо, одно из самых многочисленных позвоночных. российских лесов и лугов. Каждый съедает не так уж много, но если вдруг исключить их из биоценоза, может произойти серьезная неприятность. Количество вредящих насекомых значительно увеличится. Травина и лягушка тоже существо неприметное и на первый взгляд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 Помогают избежать опасности нелюбимые и часто презираемые нами лягушки. При этих словах Жан многозначительно взглянул на Жанну и сделав глоток, продолжил: если исчезнут лягушки, исчезнут и многие звери, особенно птицы. Например, подсчитано, что в России лягушки служат пищей для девяноста двух видов птиц.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 вызывает серьезную тревогу. А еще надо сказать, что лягушки и их родственники редко доживают до глубокой старости, хотя известно, что в неволе жаба, например, может прожить сорок лет. Травяная лягушка восемнадцать, квакша двадцать два года, жирлянки до двадцати лет. Но как показали исследования В природе около двух процентов жерлянок доживает до года и примерно один процент до полутора лет. И это жерлянки, которые более ядовиты для многих животных, чем, например, лягушки. Что же тут говорить о совершенно беззащитных лягушках? Браво, Жан, браво! закричал Гари и захлопал в ладоши. Жан Пальшонный таким вниманием и похвалой вдохновенно продолжил. А вы не представляете себе, какой огромный вклад внесли лягушки в науку. Можно сказать, не боясь преувеличения, что вся история экспериментальной эмбриологии неразрывно связана с лягушкой. Физиология и генетика, фармакология и экспериментальная хирургия, неврология и психология и другие области медицины и биологии обязаны лягушкам своим развитием. Лягушки сыграли немаловажную роль и в физике, и в химии. Благодаря им сделаны очень важные открытия в бионике, И если бы составить список сделанными опытами над лягушками, он занял бы не одну страницу. Очень познавательная лекция. Кисло ухмыльнулся Артём Данилович. Так что вы думаете по поводу снов, Наталья Николаевна? Или у вас есть какая-нибудь теория по этому поводу? Командир уставился на русалку, как бык на красную тряпку. Да-да, подхватила Жанна, видимо, пытаясь замять разговор о лягушках. Мне тоже сегодня приснились странные вещи. И что же вы видели? заинтересовался Жан. О, я видела огромные залежи торфа и реки нефти. И что же с точки зрения психологии это значит, Анна Наталья? Руселка тяжело вздохнула. А вы что видели, Артём Данилович? Я вообще сно не вижу, буркнул он. Русалка задумчивостью потёрла переносицу. Я, конечно, не сонник, а вот теорию по поводу исчезновения экспедиций могу сказать. Ну и, конечно же, по поводу ваших снов и своих, мысленно добавила она. Дело в том, что в двадцатом веке ученый Хартман выдвинул теорию, что наша Земля это живой кристалл. Ведь, как вы знаете, наша голубая планета не круглый шар, а она как бы вытянутая на полюсах. Поэтому он и предположил, что живем мы на живом кристалле. Почему на живом, это я вам расскажу попозже. А вот по поводу кристалла... Ну-ну, скептических мут мулартем Данилович. Я думаю, господам ученым будет очень интересно послушать теорию бреда сумасшедшего ученого. А почему бы и нет? Восхищенно воскликнул Жан. Да-да, закивала головой Жанна и уставилась коровьими глазами на Наталью. А Гарри лишь благосклонно улыбнулся. сбив еще больший взрыв макаронной фабрики на голове. Так вот, пренебрегая очередную шпильку в свой адрес от командира, начала русалка. Назвал он свою теорию геомагнитная сеть Кардмана. Также используется название линия Кардмана или коррекционная сеть гипотетически существующая на Земле. В соответствии с гипотезой, выдвинутой немецким учёным Эрнестом Хартманом, в 1950 году эта сеть опутывает практически всю поверхность Земли, а узлы этой ленной сетки образуют по его гипотезе необъятные для живых организмов зоны. При этом размер ячеек уменьшаются по мере удаления от экватора и приближения к полюсам. Сетка Хартмана наиболее известна из существующих сетей, опоясывающих Землю. Есть еще так же сеть Витмана и Карри. Согласно опыту врача-натуралиста Федорычева, нам известен только один проверенный способ. который полностью блокирует гепатогенные зоны при любых внешних обстоятельствах. Это наличие в помещении мраморного пола и медной крыши. Но это уже совсем другое. А вот эти узлы, которые соединяют ячейки, и есть гепатогенные зоны с излучением, плохо влияющим на организмы живых существ. И причём тут сетка вашего Хартмана с ныне членов нашей экспедиции и пропавших предшественников? Саркастично улыбнулся Артём Данилович. Не знаю, но мне кажется, что это всё каким-то образом взаимосвязано. Если хотите, Артём Данилович, то можете назвать это женской интуицией. Русалка потёрла очередной раз задумчивостью переносицу. Когда, кажется, Наталья Николаевна, то креститься надо. А сейчас, господа учёные, я вам скажу план на сегодняшний день. Русалка и Жанна остаются в модуле. Я, Гари и Жан идём и проверяем ловушки, которые вы вчера поставили около болота и на поляне. В это время Жанна готовит нам обед, а Русалка сидит за монитором и управляет биогипером, который идёт с нами. Всем всё ясно. Все утвердительно в ответ закивали головами, вставая из-за стола. Русалка осторожно вела биогипер в авангарде, разглядывая его глазами через контактный шлем. Разнообразие красок леса. Неизвестные породы деревьев из лиственных переходили в хвойные, и вновь наоборот. Кусты, которые обрамляли огромные цветы, от ярко-красных до черных как ночь. И все это окружало разно голосятся невидимых жителей, как земных, так и крылатых тварей. Наконец отряд вышел на поляну, и Гаря в восторге воскликнул: "Смотрите, кажется, у нас есть превосходный экземпляр здешней фауны". Наталья Николаевна Метербилева направила биогипера вперёд, чтобы получше разглядеть зверушку, попавшую в капкан. И тут же раздался крик Артёма Даниловича. "Русалка!" Вы что, не видите, куда направляете робота? Ваша задача охранять наши тылы. Ой, простите, командир. Я просто хотела. Меня не интересует, что вы хотели, гаркнул он. Немедленно возвращайтесь к кромке поляны. Вам очередной выговор в личное дело за халатность на боевом дежурстве. Очередной Да, очередной. И если я от вас услышу ещё хоть одно слово, я вас вообще отстраню от работы в экспедиции. И вы будете вынуждены вернуться на Луну. Волна возмущения захлестнула штатного психолога. Значит, он не информируя меня, заносил в моё личное дело какие-то мифические выговоры. Что с тобой, Наталья? Русалка вздрогнула и повернулась к Жанне, изо всех сил улыбнувшись, промолвила: "Да нет, ничего, все в порядке. А ты куда собралась, Жанна? Хочу погулять вокруг модулей. Обед я приготовила, а химический анализ проб воды из болота провела еще вчера вечером." Так что даже и не знаю, чем ещё сейчас заняться. Да, кстати, Наталья, тебе нужна моя помощь? Нет, спасибо, Жанна. Сама справлюсь. Уже более, естественно, улыбнулась Русалка. Ну, командир запретил выходить нам поодиночке и без оружия. Я знаю. Но он такой педант в правилах. И настолько далёк от научной деятельности, что с ним просто невозможно разговаривать, не говоря уже о том, чтобы его переспорить. Да и откуда он узнает, что я выходила из модуля? Я всего лишь хочу посидеть на крылечке, подышать этим чудесным и свежим воздухом, который не отравлен человеческой жизнедеятельностью, и полюбоваться нетронутой природой. Так я пойду? Она вопросительно взглянула на русалку. Ну хорошо, Жанна, только возьми с собой автомат и гарнитуру. Когда наши будут возвращаться обратно, я тебе передам по рации, чтобы ты успела вернуться обратно и вечно всем недовольный командир ничего не узнал. Хорошо, рассмеялась Жанна и быстро вышла из кубрика. В тот же раздался в гарнитуре рации, вставленной в ухо, голос командира. Русалка, приём. Да, я вас слышу, командир. Отлично. Значит так. Я беру управление второго биогепера на себя. Сразу же, как Гари упакует эту зверушку в контейнер, и мы направляемся к болоту. Вы, как всегда в авангарде. Всё поняли? Так точно, командир. И не забывайте, прорычал он в ответ. Если что-то не так, сразу же докладывайте мне. Так точно, буркнула русалка и скривила лицо, как от съеденного лимона. Интересно, думала она, кого же все-таки они поймали? Неужели это Зерушка из моего сна? А если это так, то моя теория о живой планете вполне подтверждается. А это значит, так не спеша, она размышляла, давя в себе дикое любопытство, скорее увидеть зверька и узнать, наконец-то, подтверждается её теория или нет. Русалка, мы возвращаемся. Из задумчивости её вывел голос командира. она сдрогнула и ответила так точно Артем Данилович и тот же переключилась на волну Жанны Жанна прием ты меня слышишь Жанна снова позвала она но в ответ в гарнитуре раздавался лишь белый шум да блин в сердцах выругалась она где же это она шлундает или может быть задремала на солнышке Жанна, наши уже возвращаются. Ответь немедленно. О, господи, да где же она? Её передёрнуло от мысли, что сейчас будет, если командир узнает, что Жанна одна покинула модуль. Да ещё к тому же, с её ведома. "Жанна!" закричала она. "Где же ты, Жанна? Отзовись немедленно!" В гарнитуре раздался писк, и голосовая программа биогиппера произнесла: «Немедленно поверните вправо или влево, поскольку впереди имеется препятствие, которое Био ноль первый не в силах преодолеть». И тут же раздался голос командира: «Вы там что уснули или у вас внештатное отключение?». внешних датчиков биогипера. Почему вы упёрлись в дерево? Русалка нервно сглотнула и дрожащим голосом произнесла. Дело в том, что около 2 часов назад Жанна попросилась выйти из модуля и пройтись по поляне. И сейчас я не могу с ней связаться. После нескольких секунд тамительного ожидания Наконец, раздался нервный холодный голос командира. Во-первых, немедленно проверьте входную дверь в модуль. Если она открыта, то заприте её. И ни при каких обстоятельствах не смейте выходить одна наружу. Во-вторых, бросайте управление 01-м БИО и активизируйте 03-е. Поставьте его на защиту входной двери. Ноль первого мы заберем потом. И в третьих, ждите нас, мы немедленно возвращаемся. А по пути к модулям я попробую через биогипера прочесать весь диапазон наших гарнитур. Так что к вам большая просьба: уйти с частоты и не засорять эфир. Только при экстренной ситуации можете выйти на нас. Вы все поняли, Русалка? Да, я все поняла. А может после активизации ноль третьего я его выпущу наружу и попробую разыскать Жанну? Отставить. Раздался тут же командный голос. Выполнять приказания. Одну, видимо, мы уже потеряли. Не хватало нам потерять обе их сразу. Так точно, тихо произнесла Наталья Николаевна, борясь с нарастающей паникой. Через 30 минут нервного ожидания и неизвестности в гарнитуре наконец послышался голос командира. Русалка, открывайте входную дверь и тут же начинайте готовить медицинский модуль. Она подбежала к двери. и отодвинув массивный запор, распахнул ее настиж и увидела, как через поляну к ней направляются Гарри с Жаном, а на самодельных населках между ними лежит Жанна, которая громко стонет сквозь хлипу, а в авангарде шагает Био 02 с командиром и несет на своих плечах огромную тушу животного. 5 Наталья Николаевна закрыла глаза и с облегчением подумала, что вот наконец-то закончился этот тяжёлый день. Сквозь стены модуля слышался гул ветра. Обронированное стекло снаружи всё было залито водой. С интервалом в 5, а может, и меньше минут Кубрик освещался очередной молнией, и глухо долетал раскат грома. Аруселка вновь начала прокручивать картины последних часов. Как почти что без памятную Жанну они уложили на кушетку, и после того, как её раздев до нога с помощью Гари и Жанны, она приступила к осмотру. Одним ухом, слушая рассказ Гари о том, Как они обнаружили и как спасли Жанну от чудовища? Сначала нервно говорил Гарри, а Жанн в ответ подакнул и закивал головой. Командир прочесал все частоты, на которых могут работать наши гарнитуры. А потом он нам признался, что в наши камуфляжи и во многие приборы вшиты мы очки, и после чего включил у биогитера пилингатор. Ну да, мелькнула мысль у неё. Наше ФСБ ну никак не может обойтись без шпионских штучек, чтобы не подсмотреть или не подслушать за своими подопечными. А то, что они жизнь кладут и отдают здоровье на благо родины, это для них не играет никакой роли. Она внимательно осмотрела сине-багровую и распухшую до невероятных размеров ногу Жанны и увидела две небольших ранки чуть выше коленного сгиба и быстро смочив тампон дезинфицирующим раствором, начала их обрабатывать. И вот биогипер почти моментально уловил мышечок Жанны и через десять минут Мы обнаружили ее в бессознательном состоянии, лежащей возле дерева. Нервно произнес Гарри. А над ней, перебив его за тараторил с Жан, склонилось огромное чудовище и, кажется, собиралось сожрать, потому что открыл у пасть и уже начало примиряться к ее ногам. А потом вы не поверите, Натали, это тварь повернулась на нас, и мы все почувствовали резкую головную боль. и жуткую слабость. Но наш командир не сплоховал и каким-то непостижимым образом отдал приказ биогеперу открыть огонь по этой гадине, закончил Гарри. Ну что, она будет сжить? В купрек вошёл Артём Данилович и уставился на русавку. Не знаю, тихо произнесла Наталья Николаевна. Эти ранки похожи на укус змии. И, видимо, поэтому нога так распухла. Ей вколола лошадиную дозу биоблокады, а также тюбик паромидола. Пока что Жанна спит. Но вот когда пройдет действие наркотика, видимо, она будет испытывать жуткую боль. Я так понимаю, Артем Данилович, вы подстрелили это животное, которое и нанесло эту рану ей? Да, подстрелил. Оно лежит снаружи. Мне надо срочно его осмотреть и взять пробы на анализ. И может быть, это принесёт хоть какую-то пользу в лечении Жанны. А как же эвакуация? воскликнул Жан. Эвакуация может состояться только завтрашним утром. Из пещеры я связывался с Лунной. И они сказали, что у них метеоритный поток, который повредил купол и все луноходы, которые, как на зло, стояли снаружи, а не в ангаре. Это закон подлости, – произнес Гарри, и тот же замолчал, уставившись на Жанну, которая открыла глаза и слабо улыбнулась. Простите меня, друзья, но я все слышала, о чем вы тут разговаривали. Тихо прошептала она: "И ты меня прости, Наталья, что тебя подвела перед командиром. Но я правда сначала никуда не отходила от модуля, а потом как-то незаметно для себя очутилась в лесу. И тут меня напугало огромное животное, и я почувствовала жуткую панику. И вместо того, чтобы позвать на помощь, Я бросилась, не разбирая дороги в глубь леса. А этот зверь за мной. Потом я почувствовала резкую боль в ноге, вроде нескольких уколов и потеряла сознание. И вот закономерный итог. Она тихо заплакала. А русалка, накрыв её простынёй, начала её успокаивать. Набираешь в шприц дозу успокоительного. Когда наконец Жанна уснула, она вышла из кубрика, который 10 минутами раньше покинула команда, и вошла на кухню. Артём Данилович обратился на к нак командиру, который с членами всей экспедиции сидел за столом. Давайте наш разбор полёта мы отложим на вечер, а пока что я хочу взять у этого животного пробы на анализ. Да-да, воскликнул Гари. Я вас столько для этого и ждал. И встав из-за стола, направился к двери, неся в руках чемоданчик с инструментами. Никаких разборов полёта не будет, хмуро ответил командир. Завтра вы вместе с женой покидаете эту планету. И на этом разговор с вами, Наталья Николаевна, раз и навсегда закончен. Но что вы можете Наталья сказать об этом чудовище и об анализах, полученных вами? Признёс Жан вечером за ужином, когда Русалка села за стол. Она устало оглядела членов команды и заговорила. Я вам уже говорила, что увлекаюсь криптозоологией. То есть, якобы мифическими животными. Так вот, это динозавр, который когда-то жил на нашей земле, и то лишь в научных теориях, потому что он обладает необычными свойствами, и насколько я знаю, костей его так и не было обнаружено. Так что до сегодняшнего дня он жил только в мифах, и то лишь на нашей планете. А не на этой. Я вам сейчас поясню, что я имею в виду. Динозаврами называют всего одну группу ящеров или пресмыкающихся, живших в мезозое и веру средней жизни на Земле. Диапазон различий между динозаврами был настолько велик, что родственные связи между ними устанавливаются с большим трудом. Они могли быть величиной с кошку или курицу, но могли достигать размеров огромных китов. Одни из них передвигались на четырёх конечностях, другие же бегали на задних ногах. Были среди них ловкие охотники и кровожадные хищники, но были и безобидные растительноядные животные. Но одна важнейшая особенность, установленная учёными, Некоторые ящери были способны издавать высокочастотные звуки, воздействующие на сознание живых существ. Противник-динозавр, оглушённый ультразвуком, на некоторое время терял способность контролировать ситуацию. Это позволяло гигантскому ящеру литироваться в случае опасности. А вот в нашем случае всё было наоборот. Динозавр первым напал на человека, но и даже умудрился выстрелить в него надлобными ядовитыми шипами. В общем, учёные предполагали, что такие динозавры когда-то существовали на нашей земле, которые могли выстреливать в противника чем-либо. И вот вам доказательство. "А нам это что даёт?" командир Хмуров взглянул на русалку. Да ничего особенного. Я взяла пробу яда. Он чем-то похож по консистенции на яд бенгальской курии, по крайней мере, так определил и показал анализатор на компьютере. О, да, очень красивая змея, встрепенулся Гарри. Она зеленого цвета, как василиск у Гарри Поттера. Ну, а если серьезно? то это типическая ядовитая змея Азии. Я так понимаю, Наталья у Жанны все признаки, как при укусе змеи и попадании яда в ранку? Да, Гари, вы правы. У неё типичное кровоизлияние багрово-синюшного цвета, переходящее в более или менее выраженную отёчность. Также у неё сейчас появилась головная боль, тошнота и рвота. Еще у Жанны нарушение зрения, а в глазах все творится. Как вы понимаете, это все привело к тому, что у нее уже нарушена сердечно-сосудистая система. Вы ей уже дали мочегонные препараты? Да, Гарри. Я ей дала выпить брусничный чай и настойку на травах. Через час я ей еще принесу, и в общем-то буду полить ее всю ночь. Это для того, пояснила она для Жанна и командира, чтобы часть яда вышла из организма естественным путём. Хорошо, прервал её Артём Данилович. Для меня самое главное мы её завтра сможем эвакуировать. Точнее, она завтра утром будет транспортабельная. Не знаю, устало ответила Русалка. Но мне кажется, нам всем надо эвакуироваться с этой планеты, потому что она нас отторгает. Где-то вдали прогрохотал разряд грома. Жан подошел к окну и взглянул сквозь бронированное стекло наружу. Ух, муро буркнул он. Кажется, будет буря. Посмотрите-ка, горизонт весь черный, и в нем видны молнии. Чего вы решили, русалка, что мы все должны покинуть эту планету? Не из-за того ли, что вы с Жанной нарушили все мыслимые и немыслимые правила? Я вам уже рассказывала, что каждая планета это живой кристалл. Послушайте-ка, Наталья Николаевна. Артём Данилович встал и упер кулаки в стол. Я устал от ваших бредней о каких-то кристаллах и живых планетах. Завтра утром вы с ранней покинете нас, а мы, оставшиеся тут, будем дальше разгадывать, почему пропали наши предшественники. Вы всё поняли? Русалка тоже стала, и зло уставилось на командира. Артём Данилович, я как-то мельком слышала, что вы воевали на Северном Кавказе. Да и наколка на вашей руке в виде летучей мыши об этом свидетельствует. Если не ошибаюсь, вы были в разведке? Да, был, и горжусь этим. Но к нашей экспедиции это не имеет никакого отношения. Да не имеет, закричала Наталья Николаевна. Ну вы уж ладно, до да к тому же у вас кавказский синдром. Вёртём Данилович, просто не хотите видеть очевидного. Забудьте хоть на 10 минут о своём скептицизме и циничности к чудесам. И представьте себе, что эта планета живая. Вы понимаете, живая. Неужели у вас на войне не случались чудеса? Ну хорошо, скривился командир. И что дальше? Жан отошёл от окна и снова сел рядом с Гарри. И все пристально уставились на русалку. А вот что. Она несколько раз глубоко вздохнула. И уже спокойным голосом продолжила. Это самое невероятное и в то же время похожее на правду гипотеза, гласящая, что наша планета является большим живым существом. Огромному живому и разумному организму требуется могучая нервная система, органы и каналы связи между отдельными частями. Единого организма. Более быстрых и эффективных способов передачи информации, как с помощью грозовых разрядов молнии для Земли просто нет, или нам они неизвестны. Более того, грозы, бушующие на нашей планете ежесуточно только в экваториальной зоне за одну ночь, более трех тысяч грозовых ударов имеют. А вот ещё один признак живого начала. Они играют роль саморегуляции. Поджигая лес и устраивая лесные пожары, они уменьшают содержание кислорода в атмосфере. Если кислорода в атмосфере скапливается слишком много, если же содержание этого животворного газа снижается, как сейчас на нашей матушке земле, то древесина загорается менее охотно. И количество пожаров в зелёном лесу идёт на убыль. Зато почти не уменьшается количество пожаров в сухом старом лесу, потому что это ведёт к ускоренному росту молодой поросли и к установлению кислорода планеты. Именно таким путём процентное содержание кислорода сохраняется на Земле на протяжении миллионов лет. Вернее, сохранялось пока не появились люди, уничтожающий атмосферный кислород и окружающую среду. Это что же получается? задала она вопрос, никому не обращаясь. И тот же на него ответила. А вот что. Молнии уничтожают сухостой и регулируют состав кислорода. Но человек уничтожает зелёные леса. и нарушает сложившуюся до него систему саморегуляции. И это только вам один пример из этой гипотезы. Вы только послушайте, ведь реки и моря – да то же самое нефть. Это кровь планеты. Леса – это ее легкие. Грозы – нервная система. А животные, птицы и рыбы – это ее дети. А мы то беш люди, обычные паразиты. Наша земля заражена нами, и уже не в силах бороться с людьми. А эта планета чистая и не больная. "Да, да!" закричал Гарри, вскакивая из-за стола. "Так же я сам об этом не подумал. Мы в пятером для этой планеты как блохи для животного, как вши для человека. Извините, Соколомбур." И поэтому нас эта планета отторгает. И те две предыдущие экспедиции, как бы ни прискорбно это ни звучало, этой планетой были уничтожены. Каким способом это, конечно, вопрос. Но факт остаётся фактом. Планета живая, что нам только что и доказала Натали. А это значит, В нервном возбуждении вскрикнул Жан. "А это значит, что вы все сошли с ума!" грохнул кулаком об стол Артём Данилович. "Я вам приказываю идти спать. Короче отбой!" "Но мы все находимся в жуткой опасности," пролепетал Жан. "Да," подтвердил Гарри. "Нам надо срочно эвакуироваться с этой планеты." А иначе мы все будем безжалостно уничтожены. Тем более, устало произнесла русалка, мы сегодня убили одно из детей планеты, а Жан припарировал лягушек, пойманных на болоте. И я думаю, что планета уже начинает нам мстить, хотя бы в виде непогоды за окном. И, как мне кажется, это только начало. Женс смертельно побледнел и уставился в окно, где начинала нарастать буря. Хватит, взорвался командир. Вы, двое мужиков, вздвонья, а то и с тремя высшими образованиями, и верите в какую-то чушь изехавших катушек женщины? Значит так. Я больше не хочу ничего слушать и приказываю вам немедленно идти спать. Он резко развернулся и вышел из кухни. Наталья Николаевна повернулась и тоже вышла за дверь. За окном с новой силой громыхнуло, вновь осветив кубрик новой вспышкой. Руселка открыла глаза и взглянула на часы. Через час надо снова идти и поесть Жанну. А пока что можно и немного подремать. Она поставила будильник и незаметно для себя уснула. 6. О, ма земля, выл на одной ноте старейшина Бинке. О, кружились хороводом вокруг него жители деревянного городка. Накажи бесшёрстных с белой кожей, продолжал старейшина. Накажи! Вёл хоровод, ускоряя круговой танец. "Обереги своих малых и сирых детей", заржал Бинки. "Обереги!" захлебнулся воем круг. В ночном небе полыхнула молния и с треском ударила в землю. Громовой раскат и порыв ветра повалил старейшину Бинки и жители деревянного городка На траву в центре поляны. Введите в святой круг винки и пусть он вам всем расскажет все, что рассказал мне, возопил старейшина. Винки, которые стояли на нежнем ярусе священного дерева, без церемоний столкнули на землю, а чтобы предать ему ускорение, отвесили хорошего пинка лапкой под зад. Он кобрым прокатился по траве и влетел в круг. который молне носно сомкнулся по его прибытию. Старый, как кора, и ветви священных деревьев, которые окружали поляну Бинки, схватил белчонка за шкирку и поставил рядом с собой на четыре лапки. Рассказываю не смыслённый отрок, что ты видел в плену у бешёрстных и белых пришельцев. Расскажи всё самым уважаемым жителям нашего деревянного городка. Я видел. От волнения и от уставившихся на него пары сотни глаз Святого Круга Венки начал захлебываться словами. Я видел, как они убили кусаку, что плюет со злыми иголками и может бить на расстоянии мыслями. Я видел, когда меня эти безшерстные несли в холодном домике, что кусака хотел с ними поиграть. Они в него тоже плюнули, и кусака умер. Умер. Хором взвыли все. Но старейшина поднял лапку, и все снова притихли. Винки оглядел круг из почётных граждан, потом взглянул на священное деревье, которое просто кишело от жителей деревянного городка, и продолжил: А потом они меня внесли в свой ледяной домик, и я видел, как один из этих бесшерстных начал живьём резать наших соседей с болота. А после этого один из этих бесшерстных и белых пришельцев отпустил меня из плена. В ночном небе снова громыхнул гром, который заглушил крики и визги жителей. Стареющий набинкев скачил на задней лапы и старый на твёрдой рукой поставил рядом с собой винки. И на пределе голосовых связок возопил: Мать-земля, отомсти! Мать-земля, отомсти! закричал Крук, тоже скакивая на задней лапке. Мать-земля, отомсти, отомсти! Раздался нестройный рев жителей со священных деревьев. И услышав их просьбу, с неба упал ливень с раскатами грома и молний, разгоняя жителей деревянного городка по домикам. Наталья Николаевна проснулась от грохота и от криков Жана: "Пожар, пожар! Просыпайтесь все, мы горим! Пожар, пожар!" Она рывком подняла себя с кровати и, как на тренировках, моментально оделась. Под крики Жанны в комнату к ней вбежал Гарри. "Наталья", закричал он. "Ах, вы уже встали! Тогда немедленно выходите из модуля. Молния попала в мужской кубрик, где находился командир, и зажгла модуль". Но командир цел, хотя и немного оглушён. предотвращая её вопрос, жив ли Артём Данилович, крикнул он. Так что немедленно из модуля, и не забудьте захватить аптечку с первой медицинской помощью. А мы сейчас с французом вынесем Жанну, потому что с огнём нам не справиться. А аварийные датчики пожаротушения почему-то не сработали, и грамот водо не помогли. Игарь, развернувшись, выбежал в коридор, который уже начал наполняться дымом. Практически вслед за ней из модуля под ливень дождя и раскат грома выбежали Жан и Гарри, поддерживая под руки обнажённую Жанну. Огонь слишком быстро распространяется по помещению. Задыхаясь и кашля, прохрипел Жан. А где командир? также откашлявшись, крикнула Русалка. Но тут же увидела сквозь пелену дождя и в свете раската молний, как из зияющего проёма двери выбежал Артём Данилович с автоматом в руках. И упав на землю, быстро начал по ней кататься, сбивая с себя пламя. Русалка подскочив к нему, И скинув себе рубашку цвета хаки, начала тушить на нем огонь. Французы гари тоже, сориентировавшись в происходящем, быстро положили Жанну на землю и начали помогать Натали с тушением командира. Впрочем, через секунд десять их совместного тушения он съел лагартну, отставить и, пошатываясь, встал на ноги. Правда? так и не выпустив из рук автомата. Срочно всем в пещеру. Тяжело дыша, прохрипел он. Ранами займёмся там. Ну что, встали, бегом выполнять приказ. Он снова пошатнулся и упал на землю. Гарри, Жан, прокричала сквозь очередной разрыв грома русалка. Вы берёте командира А я иду вслед за вами с Жанной. Новый удар молнии потряс землю, и тут же на противоположном конце поляны с треском рухнуло дерево. Наталья подбежала к Жанне и помогла ей встать. Жанна, облокотись на меня и давай, давай, шевелись, если хочешь жить. Жанна тяжело подволакивая раненную ногу и кусая губы от боли пошла с русалкой к пещере. Их на ходу обогнали Гарри с Жанном, которые тащили потерявшего сознание Артема Даниловича под руки. Кажется, им что-то прокричал Жан, но что в этом адском грохоте Наталия так и не разобрала. Ну давай же, давай, Жанна, орала она. Ну же, шевели ногами. Скоро уже будем в безопасности. Сзади неожиданно раздался грохот и треск. Русалка, обернувшись на ходу, увидела, как на её глазах несколько молний ударило в модули, и без того уже ярко пылающий и освещающий поляну, и в недалеко виднеющуюся пещеру с её чёрным спасительным рзёвом. Они уже подходили к пещере, как из ее нутра показались Гарри и Жан. Быстро подхватив Жанну из рук Натальи, они понесли ее во внутрь, а русалка направилась вслед за ними, ориентируясь только по гулкам их шагов и по огоньку зажигалки в руках Гарри. Вскоре она увидела портал, все также и мерцавший синеватыми искрами, а рядом с ним привалившегося к синему командира. Все живы, хрипло сказал он. Так точно, тяжело дыша, ответила Русалка. И не удержавшись от шпильки, тоже в свою очередь поинтересовалась. Ну что, Артем Данилович, вы убедились наконец-то, что моя гипотеза о живой планете начала подтверждать себя на практике? Бред. Устало выдохнул он. Это все полный бред. Просто так сложились обстоятельства, а мы попали в неурочное время и в неурочное место. Вы меня простите, командир, но вы законченный реалист, да к тому же человек, у которого Кавказский синдром, а все это вместе попахивает идиотизму. А еще я вам хочу сказать. Неожиданно сзади раздался грохот и треск. Полы со стенами заходили ходуном, а с потолка посыпались мелкие камушки и пыль. Обвал, закричал Гарри. Надо срочно уходить в портал, подхватил Жан. А Жанна лишь громче разрыдалась, пытаясь руками прикрыть свою наготу. Прекратить панику. А ну, прекратить! Перекрывая вопли, гаркнул Артем Данилович, при этом взяв на изготовку свой автомат и направив ствол в сторону членов экспедиции. Как ни странно, но это подействовало, будто отрезвляющий душ. Сначала вы, он кнулся стволом автомата в Гарри и Жанна. Сходите и посмотрите, что случилось с выходом на планету. И лишь после этого мы решим, что нам делать дальше. Это как? нервно произнёс Жан. А вот так, хрипло гакнул командир. Наша задача с вами эвакуировать женщин, а самим остаться тут. И хотя бы узнать, что осталось от модулей и от оборудования, чтобы обо всём подробно написать в докладе. А может быть, даже построить временное жилище. Если же это нам не удастся, то лишь после этого я приму решение, что делать дальше. Всем все понятно. Но его вопрос так и повис в воздухе. Все угрюмо смотрели на него, как на законченного идиота. А Наталья Николаевна даже поймала себя на мысли, что ей его даже немного жалко. Вы так и не поняли, тихо произнесла она, под гул кряхт шагов Гаррис Джана, которые пошли в сторону выхода из пещеры после того, как стены с полом перестали трескись. Вы так и ничего и не поняли, повторила она. Мы Артём Данилович для этой планеты паразиты, мы инфекция. которая уничтожает своими методами и будет уничтожать, пока она жива, в отличие от нашей земли. Да замолчите вы, хрипло ответил он. Моё дело узнать, что случилось при предыдущими экспедициями, не говоря уже о том, чтобы вы все живые вернулись на землю. А то, что всё человечество является паразитами, мне глубоко наплевать. Командир послышался из темноты голос Гарри. Там завал из огромных глыб. И нам троим его никак не разобрать, потому что слишком огромны его луны, добавил Жан. И они с Гарри вошли в окруженную круг света, который падал от портала. Мы, как смогли, обследовали завал. Откашлившись, продолжил Гарри. По-моему, это без толку. Да и бензин в зажигалке практически закончился, так что, командир, нам тут больше делать нечего. Да, кивнул Жан. Надо эвакуироваться. Артем Данилович тяжело встал и молча взяв зажигалку у Гарри, пошатываясь пошел к завалу, а через десять минут, появившись, хрипло скомандовал. Я принял решение. Мы эвакуируемся, не помолчав, хмуро добавил. Паразитам тут и трусам делать нечего. Семь. Василий Васильевич откинулся в кресле и добродушно улыбнулся. Ну как ваши дела, Наталья Николаевна? Как вы себя чувствуете? Надеюсь, уже отошли после приземления. Она хмуро взглянула на него. Во-первых, здравствуйте. Ах, да, рассмеялся он. Простите, я совсем забегался, что даже начал забывать правила приличия. Слишком много дел, знаете ли. Догадываясь, буркнула Руселка и отвернулась к окну. Так как ваше самочувствие? Снова повторил он. Спасибо, хорошо. Реабилитация после полета прошла успешно, но меня интересуют всего лишь два вопроса. Первый из них: сколько вы меня еще будете держать в этой закрытой клинике? И второй: что с Гарри, с Жаном, с нашим командиром? И, наконец, что с Жанной? И выжила ли она? Василий Васильевич весело рассмеялся. Я к вам и пришел как раз по этому поводу. И посерьезнее ввёв, продолжил. Международная комиссия, состоящая из членов, знающих о портале, после рассмотрения всех видеозаписей и экспедиционных переговоров, постановила, что экспедиция, возглавляемая Артемом Даниловичем, действовала профессионально и практически слаженно. Но вам и Жанне занесены в личные дела по выговору. За невыполнение приказа командира оставаться на своих местах. Так Жанна всё-таки выжила, скрипнула русалка. Не перебивайте меня, Наталья Николаевна, неожиданно командным тоном рявкнул Василий Васильевич. Она от неожиданности подскочила на месте, но Никаких но. А слушайте меня дальше. Также комиссия сошлась во мнении, что экспедиция полностью выполнила свою миссию. И благодаря вам и вашему незаурядному умышлению, пришла к выводу, что планета живая, как бы это фантастически ни звучало. И предыдущие экспедиции ей были уничтожены. Значит, моя догадка подтвердилась? Да, Наталья Николаевна. Но как вы сами знаете, лишь по косвенным данным. Также комиссия приняла решение и направила российскому президенту наградный лист на присвоение вам героя России. Так что поздравляю вас, потому что президент уже подписал приказ о вашем награждении, и через 2 недели он вас лично будет награждать в Кремле. Спасибо. Она наконец оторвалась от окна, за которым шумел больничный яблоневый сад, и взглянула на куратора. Правда, большое спасибо. Я вам очень благодарна. Но что с Жанной? Я очень за неё волнуюсь. Потому что когда её доставали из пускаемого аппарата, она была в тяжелейшем состоянии. Да нормально всё с вашей Жанной? Устало вздохнул он. перенесла от двух клинических смертей и ампутацию ноги. Сегодня переведена из реанимационного отделения в палату. Гари жену, как и вас сегодня выписали. Да и Артём Данилович в полном порядке. Сейчас они все разговаривают со своими кураторами. Он взглянул на свои часы. Ну что, Наталья Николаевна, как говорится, вы свободны. Она встала и пошла к двери. А вы не хотите узнать, что будет дальше с планетой? неожиданно спросил Василий Васильевич. Она обернулась и со слабой улыбкой взглянула на него. А что с ней будет? Я и так знаю. Вы её уничтожите, как и нашу планету когда-то уничтожили наши праотцы. Ну зачем же так пессимистично? хмыкнул он. Завал мы, конечно же, разберём. Пока комиссия решила, что этот проект будет заморожен на 50 лет. Пока человечество не найдёт решение, как приучить живую планету или начать с ней диалог. Василий Васильевич, не говорите глупостей. Вы сами прекрасно понимаете, что все эти диалоги и заморозка проекта полный бред. И она, не попрощавшись, вышла за дверь. Василий Васильевич задумчиво смотрел в окно на компанию из пяти человек: трое мужчин и двое женщин, одна из которых на инвалидной коляске. Они о чем-то между собой оживленно разговаривали и иногда смеялись. Конечно, я все понимаю. Ни к кому не обращаясь, признался он вслух. Заморозка это всё полный бред и фикция. А планета изначально была обречена на засилье паразитов. Читала Светлана Фёдорова.